что последовало вслед за этим, представлялось лейтенанту Веркрампу сущим адом. Жилец из верхней квартиры, теперь уже окончательно убежденный в том, что тут происходит какое-то жуткое преступление, изо всех сил налегал на входную дверь. А доктор фон Блименстейн, уверенная, что ей наконец удалось пробудить страсть в своем любовнике, но предпочитавшая, чтобы эта страсть находила более традиционное выражение, опрокинулась на спину. Лицо Веркрампа торчало посреди разорванных пунцовых оборок, Он растерянно оглядывался по сторонам, пытаясь сообразить, где он и что с ним происходит, чем-то напоминая при этом внезапно сбитого с ног футболиста. В этот самый момент распахнулась ходная дверь, и сосед сверху ошарашенно уставился на открывавшуюся его взору картину. «Ну, милый, скорее же, скорее!» — в экстазе выкрикивал доктор фон Блименстейн. Веркрамп вне себя от бешенства вскочил на ноги. «Какое вы имеете право вламываться в чужую квартиру?» – заорал он, отчаянно пытаясь скрыть за внешней яростью собственное замешательство и растерянность. Продолжая лежать на балу, доктор фон Блименстейн энергично вмешалась. «Коитус интераптус! Коитус интераптус!» – стала вдруг выкрикивать она. Вер Крамп ухватился за эту фразу, показавшуюся ему профессионально медицинской. «Она эпилептик!» – объяснил он. «Странные телодвижения, которые совершала докторша». Она из больницы в форт Рейпере. «О, Господи!» — поразился сосед, сам теперь почувствовавший себя смущенным. В этот момент в комнату ворвалась жена проповедника. «Ничего, ничего!» — принялась она утешать доктор, что все будет в порядке. «Мы здесь!» Воспользовавшись всеобщей неразберихой, Вера Крамп незаметно выскользнул из комнаты и заперся в ванной. Смертельно бледный от пережитого унижения и отвращения ко всему произошедшему, он просидел там до тех пор, пока не приехала скорая помощь, чтобы забрать врачеху в больницу. Все это время доктор фон Блеменстейн в гостиной пьяно выкрикивала что-то насчет эрогенных зон и отрицательных эмоциональных последствий прерывания полового акта. Когда все разошлись, Веркрамп выбрался из ванной и злобно обозрел оставшийся в гостиной погром. Единственное, что хоть как-то утешало его и компенсировало все пережитые ужасы, было то, что подтвердились его подозрения в отношении команданта. Веркрамп постарался вспомнить, о чем же говорил этот мерзкий фальцет. Что-то насчет похорон кого-то заживо. Как ни странно, но весь минувший вечер был как будто специально предназначен для того, чтобы создать у лейтенанта Вера впечатление, что наиболее уважаемые люди способны на самые странные поступки. В одном лейтенант был абсолютно уверен, он не желал бы больше никогда в жизни встречаться с доктором фон Блименстейн. Такое же чувство было и у команданта Ван Хердена, когда наутро он прибыл на работу более чем когда-либо при решимости вести себя как джентльмен. Анкета, составленная доктором фон Блеменстейн, вызвала бурю протестов в полицейском управлении пембурга эта часть кампании по борьбе с распространением коммунизма», втолковывал командант-сержанту Де Коку, которого полицейская общественность отрядила к руководству, чтобы выразить недоумение и недовольство сотрудников этой анкетой. Какая связь между размерами сисек черной няньки и распространением коммунизма, домогался сержант? Командант Ван Хейтен вынужден был согласиться, что связь в данном случае действительно непонятна. «Спросите лучше об этом у лейтенанта Вэр сказал командант, — «это его затея». На мой взгляд, незачем отвечать на этот грязный вопросник. Лично я, во всяком случае, не собираюсь. «Служусь, сэр. Благодарю вас, сэр», — ответил сержант и отправился отменять распоряжение Вэр Крампа. После обеда командант снова отправился в гольф-клуб в надежде опять увидеть четверку, называвшую себя клубом Дорнфорнда-Ейтса. Вот нечего делать, он немного поиграл, отправив несколько мячей неизвестно куда, но быстро покинул поле. Уже подходя к окружавшей здании клуба Веранди, он с радостью увидел, как старинный Роллс-Ройс бесшумно свернул с шоссе на дорогу к клубу, проехал по ней и остановился напротив игрового поля. За рулем сидела миссис Хиткоут Килкун, Одет она была в голубой свитер, голубую юбку и подходящие по тону перчатки. Какое-то время она еще посидела в машине, затем вышла и обошла вокруг капота с такой задумчивой и мечтательностью во взоре, которая тронула команданта до глубины души. «Простите», — обратилась она к нему, облокачиваясь на радиатор машины с элегантностью, какую командант видел лишь на обложках самых дорогих женских журналов. «Не могли бы вы мне помочь?» Сердце команданта Ван Хердена застучало, как бешеное. Командант ответил, что для него помочь ей было бы большой честью. «Я совершенно ничего не понимаю в машинах», — продолжала миссис Хиткоут Килкуун. «Не могли бы вы посмотреть, что с ней такое случилось? Я так глупа во всех этих делах». С голландностью скрывавшей его полное незнание машин вообще и старинных Роллс-Ройсов в частности, командант неловко завозился с заборами капота, но в конце концов открыл их и начал копаться в моторе, стараясь отыскать хоть какую-то причину того, почему машина вышла из строя именно в тот самый удачный момент, когда она доехала до места назначения. Миссис Хиткоут Килкун, стоя рядом, подбадривала его снисходительной улыбкой и пустой болтовнёй очаровательной женщины. «Когда дело касается всякой техники, я чувствую себя совершенно беспомощной», — ворковала она, пока командант, разделявший ее чувства с надеждой, совал палец в карбюратор.